Глава 20. Про жизнь дачную В бассейне Одинцов лег на спину и неторопливо поплыл, держа перевязанную руку над водой. Его мысли занимал сейчас не Мунин со своим рассказом, а Борис. Как связаться с программистом в тайне от воентрауба? В доме к троице присматриваются и прислушиваются, не укроешься. Электронная почта под контролем, и от нее мало толку надо звонить. А поскольку Борис не знаком с Одинцовым, начать разговор должна Ева. Значит, Одинцову с Евой надо выбраться с виллы на волю хотя бы ненадолго. Но так, чтобы не возникло проблем с Вейнтраубом, старик держит на крючке обоих. Ева напугана убийством Салтаханова и возможными проблемами с российской полицией. Одинцов попал в Штаты нелегально и тоже, можно сказать, в бегах. В такой ситуации сердить Вейнтрауба ни к чему, себе дороже выйдет. Единственное, что приходило в голову Одинцову, поездка в магазин. Обзавестись кое-каким гардеробом действительно не мешает. Не солидно взрослому человеку путешествовать по другому континенту с единственными штанами в багаже. Старик об этом обмолвился в день встречи. Надо ему напомнить о прозе жизни и отпроситься на часок-другой. Ева поедет за компанию с Одинцовым. Одежду мужчине должна выбирать женщина. Для страховки от их побега Вейнтрауп наверняка оставит историка при себе. И это даже лучше. Мунин для переговоров с Борисом не нужен. Нет сомнений, что в магазин с Одинцовым и Евой старик отправит своих людей. Тоже не проблема. Задача конвоиров следить, чтобы парочка не сбежала, поэтому звонок из кабинки для переодевания или туалета они наверняка проморгают. Мысль была неплоха, но поездку в магазин можно использовать единственный раз. Ее стоило приберечь на случай, если и вправду понадобится сбежать. А другой способ легально покинуть виллу не приходил в голову Одинцову, и это его раздражало. Ну и пожалуйста, крикнул Мунин в широкую спину Одинцова, когда тот уходил купаться. Справимся без вас. Терпеть не могу, когда вот так, не дослушав, делают выводы. Пожаловался он Еве и продолжил свой рассказ для нее. Советское правительство потратило на Тибет кучу денег и обещало потратить еще больше. Ты спрашиваешь, откуда такая щедрость? А я говорю, неизвестно, потому что документов про это нет. Но давай рассуждать. «Советская Россия», — продолжал Мунин, — «во все времена для быстрого заработка торговала сырьем и ценностями, награбленными после октября 1917 года». «На Тибете сырья нет. В горах со скудной растительностью люди живут в впроголодь. Там вообще почти ничего нет. Или, я бы сказал, нет ничего материального, что представляло бы ценность», — оговорился Мунин. «Зато есть...» Нематериальное. Уж чего-чего от -чего, духовных ценностей там хватает. Ценностей, мудростей и всевозможных сакральных знаний. Ева с сомнением посмотрела на историка. Блюмкин купил сакральное знание? Ну да. Знание, информацию, что-то такое. Может быть, документы и небольшие предметы. Но убили его все же за информацию. Ага, убили повторил Мунин в ответ на удивленный взгляд Евы. «Обычно пишут, что расстреляли, но до расстрела по суду, насколько я помню, Блюмкину дожить не удалось». Это было в конце 29-го года. Он возвращался из Тибета кружным путем, через Кипр, чтобы замести следы. И там встретился с Троцким, у которого когда-то служил начальником охраны. «Ты же знаешь, кто такой Троцкий? Ну вот». Троцкий тогда уже враждовал со Сталиным, его выслали из России, но еще не убили. А главное... Мунин многозначительно воткнул указательный палец в ярко-голубое небо над Майами-Бич. Блюмкин то ли по дороге, то ли уже в Москве продал тибетские секреты немцам за 2,5 миллиона баксов тогдашними деньгами. «Вау!» — сказала Ева. «Это правда?» Вместо ответа Мунин раскрыл свой макбук и показал копию акта, которого не было в документах Салтаханова. Старший уполномоченный ОГПУ, товарищ Черток, изъял при обыске на квартире Блюмкина и передал наркомату финансов СССР 2 миллиона 440 тысяч долларов. «Вау!» — снова сказала Ева. «Но как ты знаешь, что это деньги немцев?» «Как ты знаешь, за что они заплатили? И где был Зубакин?» Историк вздохнул. «Тоже торопишься?» «Отвечаю. Блюмкин сам не скрывал, что это немецкие деньги. К тому же такую колоссальную сумму ГПУшники наверняка проверили. Она же не из воздуха появилась в Москве. Как-то ее ввезли?» «Да, сумма колоссальная, но продавать Блюмкину было нечего, кроме тибетской информации». Вероятно, это было какое-то знание, которое он там получил. Сакральное знание. Информация, добытая в поездке на Тибет. А Зубакин? Зубакина в том же 29-м году сослали в Архангельск. Это на севере России. Сослали, но не забыли. Вспомнить о Зубакине ГПУшникам пришлось в течение ближайших пары лет. Дело в том, что после смерти Блюмкина Весь парапсихологический отдел ОГПУ основательно почистили. А проще говоря, многих расстреляли, пояснил Мунин. Пиф-паф. Такое было время не вегетарианское. Расстреляли тех, кто слишком много знал. Не только оперативных сотрудников, но и научных. Алхимика графа Толстого в том числе. Потом спохватились. Кто же продолжит исследование? Специалистов и раньше было по пальцам пересчитать. Большинство из них погибли еще в гражданскую или оказались за границей, а теперь оставшихся, вместо того, чтобы беречь как зеницу ока, поставили к стенке. «Когда из инструментов у тебя только молоток, любая проблема выглядит гвоздем», по-английски сказала Ева, и Мунин согласился, продолжая по-русски. «Вот именно!» На допросах Блюмкин говорил что тибетские монахи передали ему какие-то предсказания и военные технологии древних цивилизаций. У немцев потом действительно всплывало что-то такое, но я думаю, Блюмкин все-таки большей частью врал. Он привез именно алхимическую информацию, которой не хватало Толстому, но при этом знал, что советское руководство очень интересуется оружием. Поэтому Блюмкин рассчитывал, что ему сохранят жизнь. А настоящую тайну, как говорится, унес с собой в могилу. Ева улыбнулась и напомнила. Зубакин... Допомню да я! ответил Мунин. Зубакина вызвали из-под Архангельска в Москву в 1932 году. Видно, у ГПУшных алхимиков уже совсем плохо шли дела. Его речь прервал своим появлением Одинцов, который вылез из бассейна. Пришлепал полбасыми ногами к товарищам и сказал Мунину. «Прости, я тут глупостей наговорил. Ну, бывает. Голову напекло, наверное. Освежиться надо было. А теперь?» — строго спросил историк, глядя на него снизу вверх. «Теперь все в порядке. Буду молчать», — пообещал Одинцов, и Ева благосклонным жестом указала ему на шезлонг, позволяя присоединиться к компании. «Мы, наконец, пришли к Зубакину», — сказала она. На мой взгляд, надо знать предысторию, заявил Мунин. У любого события есть причины и есть последствия. Что мы имеем? В секретном отделе ОГПУ работали алхимики. У них накопились проблемы, с которыми надо было срочно разбираться. Огромные деньги потрачены. Специалисты уничтожены. Результатов нет. Несколько лет работы коту под хвост. За это уже руководители самого высокого ранга могли ответить головой и повторить путь Блюмкина с Толстым. Историк предложил свои соображения. Во-первых, Зубакина взяли для решения каких-то конкретных задач, а не для свободного творчества. Взяли не от хорошей жизни и не из любви к науке. Просто он был подготовлен лучше, чем кто-либо. Знал ученых нужного профиля и мог собрать дееспособную команду. Во-вторых, Зубакин, как и Толстой, Близко познакомился с советскими тюрьмами и лагерями. Поэтому в ОГПУ не сомневались, что он станет работать по-настоящему, а не шаляй-валяй. Кому охота снова гнить в лагере? И, в-третьих, Блюмкин все-таки продал немцам что-то исключительно важное, судя по цене. С тех пор немцы не сидели сложа руки, но никто не знал, чем они занимаются и насколько далеко смогли продвинуться. Давайте не забывать, говорил историк что Германия между мировыми войнами оставалась частью Европы, значит немцам было гораздо проще работать, чем их советским коллегам в изолированной России. Не только Мунин с его кругозором, но и Одинцов с Евой из документов Салтаханова примерно представляли себе дальнейший ход событий. В 1932 году Зубакина приняли на службу в ОГПУ и ввели в курс дела. В начале 1933 года была создана алхимическая группа «Андроген» под его руководством. Штат научных сотрудников Зубакин подобрал самостоятельно. Все ученые, как и он, дали присягу и подписку о неразглашении государственной тайны. Для работы Зубакин выбрал подмосковный поселок Краскова недалеко от Люберец. Место тихое, но столица рядом. И к тому же в распоряжении научной группы был автомобиль. Машина по тем временам редкость и роскошь мало кому доступная. Особенно машина из спецгаража ОГПУ с шоферами-ГПУшниками, дежурившими на готове круглые сутки. Жилища ученых и лаборатории разместились в просторном двухэтажном особняке. Территорию дачи патрулировала вооруженная охрана. Через год ОГПУ превратилось в Главное управление государственной безопасности, и формальным руководителем группы «Андроген» в 1934 стал капитан госбезопасности Савельев. Он именовал себя в документах академиком, чтобы по статусу превосходить профессора Зубакина и его сотрудников. Савельев делал доклады о результатах исследований, но работу вели не погоны а настоящие ученые на Красковской спецдаче номер 18. «Дачники. Прямо как мы тут», — заметил Одинцов. «Только у нас океан под боком и Вейн Трауп вместо отца народов». «Отец народов — это Сталин?» — догадалась Ева. На нее, как и на коллег, сильное впечатление произвел документ на бланке с заголовком Всесоюзной коммунистической партия большевиков. Центральный комитет». 30 декабря 1934 года о группе товарища Савельева. ЦК ВКПБ, заслушав доклад товарища Савельева о работе его направления, считает перспективным развитие таких научных исследований. Учитывая пожелания товарища Савельева, ЦК постановляет первое. Передать в Хоспользование НКВД СССР дачный комплекс на станции Мамонтовка для размещения группы товарища Савельева. Второе. НКВД принять на баланс имущество дачного комплекса и осуществить перемещение группы научных работников до конца 1935 года. Третье. Закрепить за группой представителя ЦК товарища Миненкова. Четвертое. НКВД и Наркомфину разрешить организовать передачу в научных целях необходимого объема для постановки опытов Золото и серебра высшей пробы и других редких минералов в распоряжении товарища Савельева. Секретарь ЦК Сталин, с ростом успехов росла и группа. Лаборатории становилось больше, андрогену пришлось переезжать. А прикомандированный сотрудник ЦК партии это как сейчас человек из администрации президента, пояснил для коллег Одинцов, тем более прикомандированный лично Сталиным. Очень круто. Еще круче. Выглядели документы о том, что золото и серебро высшей пробы. Зубакину отправлял главный комиссар госбезопасности Генрих Егода, и счет драгоценным металлом шел на десятки килограммов. Общий список того, что требовалось ученым, занимал многие листы. На потеху коллегам Ева читала его вслух, запинаясь и забавно коверкая слова: Серный колчедан! трехсернистый мышьяк, мед, мед, перит сурьмяного железа, ртуть, тартрат калия, свежеспиленный дуб, стекло, кислота серная, кислота соляная, кислота плавиковая. Боже, конский навоз! Это же... Я правильно понимаю? Но зачем? Алхимия, — глубокомысленно сказал Одинцов. Смущало то, что в документах Салтаханова не были строго сформулированы цели, которые преследовала группа «Андроген». Исследователи работали во многих направлениях. Возможно, ученые пытались повторить успешные опыты Толстого по созданию алмазов из углерода. Только и об этом файлы умалчивали. Поэтому Мунин, как историк, решительно возражал против таких предположений. Но ведь и про Урим и Тумим Здесь ничего не сказано. И про ковчег Завета пожимал плечами Одинцов. А Вейнтрауб говорит, что есть какая-то связь. До тех пор, пока я не увижу эту связь в документах, мы не станем принимать никаких сомнительных версий, безапелляционно заявил Мунин, и с ним пришлось согласиться. Часть листов покрывали алхимические символы, расшифровать их Троица даже не пыталась. Выкладки делал Зубакин. Формулы были написаны его почерком и подписаны его именем внизу каждой страницы. Эти выкладки предваряли семистраничный документ с описанием сложного физико-химического процесса длительностью в несколько месяцев, с выпариванием, высушиванием, нагреванием в отсутствии воздуха, травлением кислотами. Документ имел внушительное название «Примерный план последовательности проведения опыта в алхимии», для получения лабораторным способом так называемого философского камня. Ева много лет сотрудничала с орденом Розенкрейцеров и знала, о чем речь. Мунину и Одинцову тоже не составило труда узнать, что в древней алхимической традиции философским камнем назывался особый катализатор. Он позволял в лабораторных условиях синтезировать средства для исцеления от всех болезней и обеспечения долголетия. Это вроде как эликсир вечной молодости, сказал Одинцов. Вечной жизни, поправила Ева, а Мунин обратил внимание товарищей на формулировку. Здесь сказано про план последовательности опытов, причем примерной последовательности, а не точной. И все. Мы не знаем, удалось ли Зубакину получить философский камень, и тем более не знаем, удалось ли с его помощью изготовить эликсир. А может, такое быть что философский камень — это урим и тумим? — вдруг спросил Одинцов. Если Вейнтрауп не ошибся, и Зубакин как-то связан с тайной ковчега... Мунин глянул на него снисходительно. «Урим и тумим — это два камня», — сказал он. «А здесь говорится об одном. Урим и тумим — это один камень», — заявила Ева. «Тебе тоже голову напекло?» — участливо поинтересовался Одинцов. «Сходи в бассейн, остынь». стынь нам два камня показывал. Белый и черный. Ева была непреклонна. Это один камень. То есть два одинаковых камня. Она пояснила свою мысль. Это математика. Очень просто. Ковчег мог сказать на вопрос «да», мог сказать «нет» и мог вообще не сказать. Помните? Мунин с готовностью процитировал первую книгу пророка Самуила стих из которой был в буклетике про камни. «И сказал Саул: Господи Боже, Израилев, почему не дашь ты сегодня ответа своим слугам? Если вина на мне, дай у Рим, а если вина на твоем народе Израиля, дай тумим». «Абсолютно!» — кивнула Ева. «Ты спрашиваешь Всевышнего через ковчег. У тебя на груди карман. Там два камня». «Ты сунул руку?» «Вынул у Рим?» — ответ «да». Вынул Тумим, ответ нет. А как будет, если нет ответа? Как?» Двойным эхом откликнулись Одинцов и Мунин. «Это еще не все», — говорила Ева. «На камнях есть гравировка. Значит, тот, кто вынимает камни, может нащупать надпись и вытащить камень по своему усмотрению. Чтобы исключить влияние на жребий, камни надо бросать на глазах у всех, а не вытаскивать». — Урим и Тумим одинаковые, — говорила Ева. — Одна сторона белая, другая черная. — Ты бросил камни. — Лежат два белых — это Урим. — Значит, да. — Лежат два черных — Тумим. — Значит, нет. — А если выпали черный и белый, значит, нет ответа, — закончил восхищенный Мунин. — Точно! Почему я сразу не догадался? Одинцов подвигал полуседой бровью и задумчиво произнес. Вообще говоря, ничто не мешает философскому камню быть и катализатором, и таким вот э, камнем для жребия. «Опять фантазии», — заявил историк. Другое дело, что для идеальной чистоты жребия урим и тумим должны быть одинаковыми с идеальной точностью, не крашенными или склеенными из двух разноцветных половинок, а одинаковыми буквально до атомов. И еще ведь у них должны быть какие-то специальные свойства, чтобы взаимодействовать с ковчегом. Значит, их надо синтезировать абсолютно идентичным образом. «Ева, кто-нибудь говорил тебе, что ты гений?» «Я говорил», — сказал Одинцов. «Она мне по утрам гениальную яичницу жарила. И, между прочим, про то, что философский камень Зубакина — это урим и тумим, первым тоже сказал я». Давайте еще разок искупаемся, а то за стол скоро. Троица отправилась в воду, и Одинцов снова улучил возможность, чтобы коротко рассказать Еве свой план связи с Борисом.